Глава вторая. Я зашнуровал высокие удобные ботинки и поднялся с кровати, после чего подошел к зеркалу. Прошло уже почти полтора месяца с тех пор, как я выбрался из-под обломков крыши и засохшей ботвы по толщине напоминающей стволы молодых деревцев. Как мне удалось избежать тяжелых травм, до сих пор остается загадкой. Павел точно щит не смог наложить, а я элементарно не успел. Реакция не позволила обратиться к ядру силы, магия которого, как бы ни старался, все еще была для меня чужеродной. Но хоть защитные чары монастыря не пострадали. Только вот теплица, по крайней мере та часть, где росла эта злополучная морковка, восстановлению не подлежала. Но это уже, как говорится, издержки. Отлежавшись неделю, залечивая ушибы, синяки и царапины, я приступил к тренировкам и теперь уверенно мог сказать, что физически смог полностью восстановиться. Сейчас на меня из зеркала смотрел парень на вид лет 16 с серыми невыразительными глазами и волосами цвета свежей соломы. Черты лица Павел оставил те же. Мы решили изменить чары маскировки, потому что многие из клириков и учащихся монастыря могли узнать Михаила Вайса, который нехило им так подпортил жизнь в битве за урожай. Поэтому мы остановились на этом варианте, не привлекающем излишнего внимания. Да и никто не смог бы узнать в этом юноше черноволосого подростка с ярко-синими глазами. Придирчиво осмотрев свой внешний вид, я поправил черную тренировочную форму клириков, которая на удивление была удобной и практичной. Чего нельзя было сказать о форме стражей с этими их плащами, смыслов которых я так и не увидел». Да и в принципе, вся система обучения двух школ разительно друг от друга отличалась. Если и Стражи готовили исключительно магов, не делая упор на физические тренировки и владение хоть каким-нибудь оружием, то в монастыре подготовка была диаметрально противоположной. Сильные маги в клирике не шли, поэтому разработанная схема подходила обычному человеку или оборотню. Последних в монастыре, кстати, было больше. Занятия же Лебедева были какой-то дикой смесью двух школ, и, что уж говорить, по эффективности явно превосходили каждую по отдельности. «Слушай, я тут всю ночь изучал книжку, которую тебе подкинул настоятель», — впервые за это утро подал голос Павел. «По факту ничего нового не узнал, и вряд ли с помощью этой билетристики, а по-другому эту туфту у меня язык не поворачивается назвать, ты сможешь решить свою проблему». Они бы еще эти пафосные художественные эпитеты, которыми восхваляют духовное оружие в стихи, переложили, цены бы ей не было на каком-нибудь собрании по специфическим интересам. Тьфу!» — презрительно произнес артефакт. Э, «Что нам теперь делать?» — задумчиво посмотрел я на свое отражение. «Что касается изучения нового материала и передачи мне общего смысла, я полностью доверял Павлу, хотя до сих пор даже представить не мог, как он это делает» а спросить, пока не поворачивался язык. «Проблема с духовным оружием никуда не делась». Ой, «Ну какая это проблема?» Если бы у Павла были глаза, судя по интонации, он бы их точно закатил. «Просто ты не можешь понять его истинную суть и открыть все его возможности, а книжки тебе вряд ли помогут уединиться с твоим трезубцем и вытрясти из него необходимые для тебя знания». Тебе не приходило в голову, что подобные нюансы связаны с твоей не до конца постановленной первозданной энергией? Может, когда ты полностью сможешь магии душ пользоваться, все само собой наладится? Нет. Духовное оружие является отражением самой души, а не первозданной энергии, и от последней никак не зависит. Я покачал головой и вышел в центр комнаты, призывая свой трезубец. Практиковаться с ним я мог только в пределах своей комнаты ибо подобное оружие привлекает слишком много внимания, а мне это сейчас было совершенно не нужно. Духовное оружие по силе равно силе мага. Три кольца, третий уровень силы. Следовательно, три умения, которыми должен быть наделен тризубец. Первое было едино для всех, призыв оружия и обретение его материальной формы. Дальнейшие свойства каждый маг должен определять самостоятельно. Как бы ни описывал отец Федор процесс объединения сознания с духовным оружием, до конца этот механизм я понять не мог. И третий навык был для меня до сих пор неизвестен. Зато со вторым я разобрался практически сразу в Хабарах. Волна силы, которая распространялась от резубца, стирала все простенькие темные и демонические чары. На более сложные артефакты иллюзий, конечно, его мощности пока не хватало, но я был практически уверен в том, что чем сильнее я буду становиться, тем сильнее будет это свойство. Единственное, что может быть полезным, но для тебя не критичным, потому что ты никогда не слушаешь совета умных артефактов или создателей учебников для магов. Это сноска под пятой главой на 39 странице. Тоном строгого учителя проговорил Павел, выбрасывая книгу на пол передо мной. «Духовное оружие не рекомендуется выпускать из рук по одной простой причине. При его повреждении или разрушении может пострадать сама душа мага, поэтому используйте его в редких случаях». «И как тогда пользоваться трезубцем, если не выпускать его из рук?» — хмыкнул я. Про подобное предостережение мне отец Федор не рассказывал. Возможно, он просто не подозревал о том, каким именно способом я додумался разрушить демоническую колонну. «Молча! Кисть человека имеет свойство сжиматься в кулак, и примерно таким же способом можно сжать что-то наподобие дрявка твоего трезубца. Естественно, при этом не рекомендую тебе бросать его в противников, огромные черные монолиты и просто пытаться пробить им каменные стены. Это просто! Попробуй как-нибудь, возможно, тебе это может даже понравиться!» Едко прокомментировал он мое замечание. И почему в таком случае при столкновении с демонической колонной оно не разрушилось и даже не пострадало? Поинтересовался я, как обычно вздрагивая от мелодичного перезвона колокольчиков, оповещающих о том, что осталось всего пять минут до завтрака. Может, потому что колонна еще была не активирована, Или у тебя просто нет души? Я ставлю на второе, фыркнул Павел. Только бездушная скотина может так обращаться со своим наставником, гуру и преданным товарищем, то есть со мной если ты не понял. Я не ничего не ответил. Спорить с ним себе дороже, да и, честно сказать, ни одного спора я с ним не выиграл. Спустившись, я прошел в столовую, где сегодня было на удивление людно. Обычно занято не больше половины столов, сейчас же пустовали единицы. Подмерный гул голосов я занял один из двух еще не занятых столиков и в который раз за утро обвел собравшихся взглядом. Больше половины с первого курса школы решили продолжить обучение». Никого из знатных родов я, разумеется, здесь не увидел, зато обычных ребят, вроде Алексея, того оборотня дикобраза, с которым в первый день повздорил бобер, было предостаточно. Несколько старшекурсников, да, в общем-то, все. Не слишком престижно было обучаться в монастыре. Со мной никто не общался. Стороной, правда, тоже особо не обходили, но и знакомиться не спешили. Для них я был чужаком. В монастыре меня никто не знал. Я был неизвестно откуда взявшимся одиночкой, который просто одним прекрасным утром появился в столовой и начал заниматься в общей группе. Подобный расклад меня вполне устраивал. Задерживаться здесь дольше, чем потребуется, я был не намерен, собственно, как и привязываться к кому бы то ни было. «Я могу присесть?» Я встрепенулся и поднял глаза на парня, стоявшего напротив меня. «Сесть сегодня некуда», — улыбнулся он и, не ожидая от меня ответа, пристроился на свободном стуле. Каких оборотней сюда занесло? прокомментировал Павел, пока я рассматривал парня, не думая, что мы когда-нибудь еще с ним встретимся. Не знал, что настоятель позволит ему остаться. Хотя он такой же, как и ты, убогий, подбирает всех подряд, на пути истины наставляет. Меня роман зовут. После того, как меня осмотрел, произнес оборотень, которого мы буквально заставили в прошлый раз быть нашим провожатым в том отравленном демонами лесу. Мм, Сергей, представился я, первым пришедшим на ум именем, пожимая протянутую мне руку. Я вздрогнул от резких возгласов, раздавшихся недалеко от нас, переходящим в смех, свист и жидкие аплодисменты. Я повернулся в сторону шума и второй раз за это утро удивленно вскинулся. Неожиданно, хмыкнул Павел. А тебе настоятель может полный список студентов озвучить, чтобы больше не было подобных сюрпризов? Я смотрел, как Глеб Курьянов улыбается и принимает поздравления, пожимая радующихся за него друзей. Они уже составили вместе несколько столиков и теперь явно что-то праздновали в довольно большой компании. «Надеюсь, меня в какой-нибудь отряд поставят», — прокомментировал Роман, отвлекая меня от созерцания того, кто чуть меня не убил на подставленной дуэли, а затем яростно доказывал, что будет мне служить до конца своей жизни. «Что?» Я, не непонимающе, уставился на оборотня, ловя на себя его взгляд. «Его отряд с первого задания вернулся только что. Насколько я понял, они логово Гулей зачистили недалеко от города, километрах в ста от монастыря», — пожал он плечами. «Отряды?» «Когда из студентов начали формировать отряды клириков?» — нахмурился я, даже не обращая внимания на ехидные комментарии Павла. «Ты с луны, что ли, свалился?» — удивленно вскинулся мой собеседник. «Около месяца назад». Я тогда на больничной койке валялся. А потом меня, видимо, никто не захотел поставить в известность. Ровно проговорил я, понимая, что у меня точно после этого завтрака вместо привычной тренировки состоится разговор с отцом Федором. Я ему неоднократно говорил, что восстановление будет продвигаться быстрее непосредственно на практике при возможности вступать в поединок с реальным противником. Правда, про умение поглощать чужеродную энергию я ему не сообщал, но прислушаться к моим словам ему все же стоило. Что этому способствовало? Насколько я знаю, учеников никогда не допускали до реальных дел. Я поймал на себе изучающий взгляд Романа. «Да все просто на самом деле. Элементарный дефицит кадров. Пожалуй, он плечами делает глоток горячего чая». Как только легионы демонов отошли от наших границ, а их прислужники, включая практически всех стражей, попрятались по норам, встал довольно болезненный вопрос о том, кто будет бороться с нечистью и нежитью. Она как раз начала активно вылезать наружу, больше не находясь под давлением демонической ауры. Тогда и было принято решение допускать студентов, прошедших какие-то испытания, в отряды. Например, отряд Курьянова полностью был собран с нуля. Но это и понятно. Он все же практически обученный страж, «Спасибо за информацию», — поблагодарил я его за пояснение и поднялся на ноги, составляя на поднос пустую посуду. «Да не за что», — кивнул он. Роман явно хотел еще что-то сказать, но так и не решился. Я еще несколько секунд постоял, глядя на него, но потом пожал плечами и отошел от стола. «Отряды, значит, они собирают, ну-ну», — пробормотал я, выходя из столовой и сразу же направляясь в сторону кабинета настоятеля. — Подозрительный он какой-то, — задумчиво протянул Павел. — Вот не нравится мне эта гиена. Чувствую, ничего хорошего от общения с ним ты не получишь. Вот селезенкой чувствую, ну, или печенкой, чем там еще люди нормальные чувствуют. — Ты не человек. И то же самое говорил про Сергея с Милой, — тихо проговорил я, поднимаясь по длинной лестнице. Переходов и порталов никаких в монастыре не было, что меня несказанно радовало. — Да, прервавшая телепортация над лесом посеяла большое такое зерно сомнения в целесообразности использования подобных средств перемещения, особенно на короткие дистанции. Все-таки не безосновательно я не доверял порталам еще в своей прошлой жизни. «Доброе утро. Я могу с вами поговорить?» Постучавшись, я вошел в кабинет отца Федора после того, как услышал приглашение войти. Нарываться на пустом месте, не соблюдая элементарные правила приличия, было не совсем рационально. «Михаил?» — удивился настоятель, поворачиваясь ко мне лицом. Он стоял возле шкафа с книгами, в этот момент листая одну из них. «Что-то случилось?» «Почему вы не сказали, что допускаете еще неполноценных клириков к охоте? Или как вы это называете?» — спросил я, закрывая за собой двери. «Я просил вас о подобном еще месяц назад». «Ты не готов!» — довольно резко обрубил он, захлопывая книгу. Физически я полностью восстановился и набрал необходимую форму. «Об этом мне еще неделю назад», — сказал наставник и намекнул, что в общей группе мне уже делать нечего, — возразил я. «Подвергая себя опасности, ты можешь задействовать магию душ чисто рефлекторно, тем самым нанеся себе вред. Этого позволить я тебе сделать не могу», — покачал он головой, подходя к своему столу и садясь в кресло, задумчиво глядя на меня. «Но мне это необходимо», — тряхнул я головой, вставая напротив отца Федора. «Или вы настолько боитесь моего отца, что будете оберегать меня, как хрустальную вазу, надеясь, что все быстро само восстановится, и вы меня передадите ему в руки целым и невредимым? Не нужно надо мной трястись. Давайте мы уже сделаем все, чтобы я смог быстрее исцелиться и вернуться к своей семье и друзьям». Немного повысил я голос. «А знаешь...» «Ладно, ты такой же, как твой отец, упертый», — раздраженно проговорил он. «Как только ты пройдешь испытание клириков, я сразу же разрешу тебе создать собственный отряд, потому что подчиняться кому-нибудь вам, Уваровам, не позволяет гордость, вопреки законам здравого смысла». «Идем!» Он буквально пронесся мимо меня, резко распахивая дверь и вылетая в коридор. Что-то слишком быстро он согласился. «Явно что-то задумал. Не верю я в его доброту и снисходительность». «Должность ему не позволит быть мягким и уступчивым, да и маг он сильный, как ни крути!» Бормотал Павел, и сейчас я был с ним полностью согласен. Догнав отца Федора, я вместе с ним быстро спускался по ступеням вниз на нижние этажи монастыря. Тут я еще ни разу не был. Да и в принципе было мало клириков, которые знали о том, что там находится. Я честно спрашивал еще в первый раз, когда пробыл тут практически месяц. «Я могу спросить?» Обратился я к настоятелю, когда мы наконец-то вышли в темный коридор. Дверей никаких не было, а освещение было тусклым. Я ждал, что внизу будет что-то типа учебных комнат, но ни одной двери мне по пути пока так и не встретилось. «Все равно же спросишь», — усмехнулся он, покосившись на меня. А откуда тут взялся Роман?» «Попросил остаться и начать обучение. База у него неплохая, и я не видел повода ему отказать». «Каждый в своей жизни делает ошибки, но только единицы хотят их исправить», — ровно ответил он. «Но то, что он оборотень того вида, который многим не нравится, не делает его плохим человеком», — перебил меня отец Федор. «Тем более он помог вам и не сбежал при первой же возможности. Это уже говорит о многом. Никто же не думал в здравом уме, что из твоего друга-бобра может получиться некромант». «Мы пришли». Я уже и сам это понял, когда будто из темноты перед нами возникли огромные стальные двери. Они были испещрены различными рунами и символами, многие из которых переплетались между собой, отчего я при такой освещенности их даже разобрать толком не мог. На удивление, запертыми они не были. Отец Федор толкнул двери, и они тут же перед нами распахнулись, издав противный скрип. Зайдя внутрь, я увидел огромное пустое помещение, которое ярко осветилось висевшими под потолком светильниками. Единственное, что тут было, это несколько начертанных красной краской на полу полос, соединяющихся между собой в какую-то замысловатую фигуру. «Три этапа. Пройдешь, докажешь мне, что действительно готов к встрече с противником в условиях, когда не сможешь пользоваться магией и артефактами». «У тебя будут только ты сам и кинжал вечности, который ты вечно таскаешь с собой!» «Что за испытание?» Зрением душ я видел, что кольца ранга словно оплетены какой-то едва заметной цепью, собственно, как и ядро силы. Павел молчал, а вместо уже привычного мне исходящего от артефакта тепла по руке распространялся холод. Магия и перстень стали заблокированы сразу же, как только я переступил порог этого странного места». «Ты же хотел биться с противником!» Ничего не объясняю, усмехнулся настоятель и не сильно толкнул меня в спину, заставляя сделать несколько шагов вперед, пересекая начертанные на полу линии. Свет несколько раз мигнул, а пространство вокруг меня словно накрыло плотным куполом. Я будто куда-то переместился. Вместо серой пустой комнаты я находился в центре поляны, окруженной незнакомыми мне деревьями, уходящими высоко вверх. Яркое солнце ослепляло, а легкий ветер приятно холодил кожу. «Это демонические летучие мыши. По скорости и ловкости с ними никто не сравнится. Одолеешь их лишь своими физическими умениями, используя только кинжал. Считай, что испытание ты прошел». Голос настоятеля раздавался отовсюду, но самого его видно не было. «Интересное место». Через несколько секунд я услышал, а затем и увидел своего противника. Полтора десятка монстров вылетели из-за деревьев и набросились на меня со всех сторон. Они действительно были чертовски быстры. Я едва успевал разглядеть хотя бы одну тварь, атакующую меня, как с другой стороны на меня нападала вторая. Я смог увернуться только раз, а кинжалом задеть лишь пару мышей перед тем, как они набросились на меня все разом. Открыв глаза, я простонал и попытался подняться на ноги. Яркой солнечной поляны не было. Вместо нее я вновь очутился в помещении монастыря. Боль в поколеченном теле тоже ушла, а на руках и теле я не увидел ни единой царапины. «Так это все иллюзия», — пробормотал я, поднимая взгляд на настоятеля. «Вполне материальная и осязаемая, но никакого физического вреда не приносящая», — прищурился он. «В принципе...» Вполне неплохо для первого раза. Десять секунд выдерживают только единицы. Но как за ними успеть? Без магии это практически невозможно, нахмурился я, не переставая сверлить настоятеля пристальным взглядом. Все возможно. Запомни, клирики в большинстве своем не маги, но успешно выходят из подобных битв победителями. Как только ты поймешь всю суть сражения с противником, который быстрее тебя, ты тут же сможешь их победить. Количество попыток неограничено. Считай, что это новый этап твоих тренировок. Закончишь на сегодня, просто закроешь за собой двери». Проговорив это, отец Федор развернулся и вышел из зала, оставляя меня одного в пустом помещении. «Похоже, таким извращенным способом он просто от меня избавился на время», процедил я. «Но так даже лучше». Первозданной энергии в этих помещениях гораздо больше, значит, и процесс восстановления пойдет немного быстрее. Я переступил черту, вновь оказываясь в иллюзии солнечного леса. Ну что, демонические твари, налетайте!»